Глава 4. ОСАДА Рязани. Пишет Хаджи Рахим. О, какие времена настали! Сколько жестокости и горя видишь кругом! После битвы Кипчакской степи с отчаянным рязанским войском Батухан не пожелал ждать и отдыхать. Он послал гонцов Гуюкхану, приказав ему первым двинуться на Рязань и напасть на город. Гуюкхан и сам имел затаенную мысль опередить Джихангира и дать своему войску возможность ограбить богатый город. Но когда это повеление пришло от ненавистного ему Батухана, Гуюкхан раздулся от важности перед гонцами и ответил, «Мое войско утомилось после славного боя. Я хочу дать ему пять дней отдыха. После этого я выступлю». Рязань от моих рук не уйдет. К такому ответу Гуйкхана побуждало еще то, что его тумен был сильно потрепан после боя с урусутами. Шаманы неумело перевязывали раненых. Батухан посоветовался с Субудай-богатуром, что делать. После свирепой метели в степи стало тихо. Солнце ярко освещало серебряные дали. Гонцы от других отрядов Разметанных в югой начали снова пребывать с донесениями. Бурундай донес, что он идет на Пронск, но его задерживают узкие тропы и густые леса. По таким дорогам нашим повозкам ехать очень трудно, а пороки невозможно протащить. Субудай Богатур от имени Батухана ответил Бурундаю, ты храбр, но не находчив! Заставь пленных урусутов рубить широкие просеки, чтобы могли рядом ехать три воза. Возьми Пронск и немедля иди на Рязань. Гони туда пленных. Вокруг Рязани встретятся татарские войска. Кто не исполнит приказания и запоздает, увидит смерть. Патухан и Субудай-Богатур, не дожидаясь ответа, ускоренными переходами двинулись на север. Раненые следовали позади в повозках и на верблюдах. Два дня спустя Батухан во главе тысячи непобедимых был перед стенами Рязани. Джихангир послал переметчика-толмача старого рязанского каназа Галиба с десятком всадников к запертым городским воротам. Каназ кричал стоявшим на стенах, чтобы они сдали город. Со стен его забросали камнями и он вернулся, ругаясь, вытирая платком рассеченное камнем лицо. Желая устрашить рязанцев, Батухан приказал сжечь окрестные погосты. Он сам объехал кругом Рязань вместе с князем Галибом, подробно расспрашивал его, откуда лучше всего сделать приступ на стены, где их проломать, где их подкопать. Войти в город было очень нелегко. Со всех сторон подымались крутые, обледенелые валы. «Без лестниц и пороков города не взять», — решил Батухан. Монголы начали пригонять пленных урусутов, полуголых, ободранных и избитых. Татары стегали их плетьми и понуждали, чтобы они строили штурмовые лестницы. Урусуты спросили, кто будет их кормить. Они голодные два дня ничего не ели. «Кони и другая скотина нас возят, а еды не спрашивают», — отвечали татары. «Они сами себе находят корм. Можете есть корни растений или конский навоз, а лестницы стройте». Упрямых татары били по голове дубинками с железным шаром на конце. Угрюмые, почерневшие от голода урусуты молча, разыскивали в брошенных избах топоры и ручные пилы, Они выламывали из домов бревна и доски и строили лестницы. На другой день прибыли первые пороки, поставленные на полозья. Против главных городских ворот выдвинули стенобитную машину. С грохотом начала она метать большие камни. Другая машина, когда ее повезли через реку, проломила лед и погрузилась в воду. Пленных урусутов заставили ее вытаскивать, и они провалились под лед».